Глава 16 «Аврелий, сколько у нас времени?» — бодро спросил ректора, королевский безопасник. «Пять минут, Андреас», — ответил сосредоточенный магистр и закрепил на мне пояс с оружием. «Вот так-то лучше», — он довольно оглядел меня. Я пожала плечами и откусила от большого бутерброда, который принес мне заботливый Жорик. Видимо, прихватил на пропущенном мною обеде. «Очень хорошо получилось», — согласно крякнул менталист. «А в связи с тем, что Луна как раз сегодня днем входит в Меркурий, еще и дальновидно». «Именно», — подтвердил магистр, — «самое время для темных ритуалов. Тем более все мы на собственном опыте убедились, что темный некромант не дремлет. Такой активности среди нежити мы не наблюдали около двадцати лет». «Что-то мне все это не нравится», — буркнул Жорик. «Я была с ним более чем согласна». Не очень-то приятно таскать на себе тяжелый груз, особенно если он смертельно опасен. Множество стеклянных баночек с взрывчатой смесью тоненькими веревочками крепились к широкому ремню из кожи. На тяжелой пряжке красовался плоский металлический значок с инвентаризационным номером Службы Королевской Безопасности. У меня был пять тысяч первый экземпляр. «Я понимаю ваше беспокойство, господин эльф, но вынужден буду настаивать», — решительно заявил бон Мы не знаем, кто тёмный, не знаем, что от него ожидать, а возможность самостоятельно обороняться в критических ситуациях дорогого стоит. — Да, Релли, именно так, — поддержал безопасника магистр. — Так-то оно так, — протянул Жорик, поглаживая гладкий подбородок. — Только никакой гарантии, что леди не свалится где-нибудь на ровном месте и не угробит вместо тёмного саму себя, у нас нет. — Об этом я как-то не подумал, — Бон задумчиво на меня посмотрел, а я фыркнула. «Скажут тоже», — доела бутерброд, отряхнула руки, затянула пояс потуже и заявила мужчинам. «Не о том беспокойтесь, лучше бы прикинули, как эвакуировать студентов и остальной персонал в случае реальной опасности». Ректор после этих слов похвалил меня за сообразительность, бон пожал мне руку, а Жорик закатил глаза, глядя на то, как я, слегка присев от тяжести своей ноши, опираюсь о стол, громко звякая стеклянными бутылками. «Забыла», — одними губами сказала я. Эльф демонстративно ударил солбом о шкаф. Пока я размышляла, стоит ли мне на это обидеться или все-таки махнуть рукой на излишне эмоционального друга, ко мне подошел Йонас и со словами «Так много вам точно не понадобится» отвязал от меня несколько пузырьков. «Спасибо, друг», — Жорик хлопнул дельфина по спине. «Обращайся», — ответил тот. Я зевнула, прикрываясь ладошкой, уселась в мягкое кресло и окончательно решила не обижаться. потому что это бессмысленно, а Джесс всегда говорила, нет ничего глупее, чем пустая трата времени. Полагаю, именно по этой причине она до сих пор не вышла замуж за сына нашего мэра. Этот брак тоже никакой смысловой нагрузки не нес. Мужчины продолжали обсуждать возможные варианты развития событий. Большинство склонялись к мысли, что темная непременно женщина, влюбленная в дракона и страстно ревнующая к принцессе, А значит, планы ее еще коварней, чем мы предполагаем. Потому что женщина, как известно, противник опасный и непредсказуемый, а влюбленная женщина опаснее во Эти выводы основывались на доказательствах в виде цыганской юбки, парика, а также показаний пострадавшего временно отсутствующего дракона. Наличие в предсказании рыжей цыганки было воспринято как попытка сильнее запутать следы и сузить круг подозреваемых до красноволосых. И пока я нервно чесалась от одного только упоминания кочевого племени и думала, как бы отвести подозрение от ни в чем не повинных цыган, Жорик одной фразой разбил, казалось бы, сильную позицию безопасника. Надельное замечание, что и сама цыганка на самом деле вовсе не цыганка, а переодетый мужчина, Бон ответил задумчивым взглядом, и обсуждение с учетом новых данных пошло по второму кругу. «И журналисты заразы все пронюхали, и когда только успели», — выругался бон А я посмотрела на экстренный выпуск новостей италии На первой странице был изображен пострадавший от вторжения дворец. Генрих Третий в руках страшного чудовища, в котором я с некоторым опозданием узнала нашего тролля, и мило бьющая кормака по голове. Хрупкая студентка, повелительница чудовищ. «Чудо или хорошо спланированная в погоне за удачным замужеством акция», гласил заголовок. «Разошлась уже по всей Тарии», — покачал головой Аврелий. «Да», — протянул Жорик, — «репутацию девушки надо спасать». Последнее мне совсем не понравилось, потому что спасать репутацию, милый, в данном случае должен был потерянный дракон. Как натура и начитанная, я хорошо знала, что такие жертвы часто оборачивались для мужчин настоящей любовью. Несчастная и несправедливая обвинённая жертва вызывала у лиц противоположного пола непреодолимое желание защитить её и укрыть от жестокого мира. А потом они и глазом не успевали моргнуть, как оказывались женатыми, да ещё и с тремя детьми. «Определённо, Анжерон найти необходимо», — сделала я самый правильный из всех возможных вывод. Положила голову на подлокотник и постаралась устроиться поудобнее, насколько вообще может быть удобно с тяжёлым поясом, начинённым взрывчаткой. Где-то надо мной совещались мужчины, ритмично тикали часы в кабинете ректора, и под это мерное «бу-бу-бу» я начала медленно проваливаться в сон. «Пора!» — крикнул кто-то мне в ухо, отчего я подпрыгнула на кресле, ударилась головой о деревянный подлокотник и выронила на пол лекционный материал. «Итак, Гвеневра, вы осматриваете зал, и если что-то покажется подозрительным, тут же сообщаете мне», — скомандовал ректор. «От меня не отходить, беруши не вынимать. Я подавила зевок, кивнула и с усилием поднялась. Что-то в словах ректора показалось мне неправильным, но с не разобрать, что именно, я так и не смогла. Жорик любезно подал мне брошюру и сопроводил до выхода из кабинета, на пороге которого стояла любопытная ректорская дочь. Вопреки моим ожиданиям, Аурелия была одета скромно в белую обтягивающую блузку и строгую юбку до колена. Но в том, что она снова подслушивала, не было никаких сомнений, потому что молодого секретаря поразила свойственная всем клеркам болезнь, ее скрутил хондроз и разогнуться она не смогла. «Аурелия», — застыл магистр при виде дочери, — «что происходит?» «Я просто хотела смазать замочную скважину маслом. Это моя работа», — с достоинством ответила девица и проковыляла к столу. «Ах так!» — рассверепел ректор. «Вот и работай. И к медикам обращаться не смей. Я лично прослежу, чтобы ты не покинула кабинет до конца рабочего дня». ну папа, а как же темный?» — залепетала расстроенная шпионка. «Какой такой темный?» — аврели сорвался на фальцет. «Я разве говорил тебе о темном?» «Не говорил», — с тяжелым вздохом созналась секретарь, а мы все постарались поскорее покинуть помещение, чтобы не мешать родственникам выяснять отношения. Всё тот же университетский коридор встретил нас тёплым светом, картинами и парочкой новых, вполне симпатичных и очень похожих на живых людей статуй. Господин Бонд, напоследок несколько советов относительно моего оружия, метиться получше, швырять резко, ушёл занимать стратегическое место в зале. Когда статуи отлепились от стены и последовали за своим начальством, я поняла, что успех нашего предприятия предрешён. Потому что в вопросах поимки преступника «Маскировка играет не последнюю роль, а маскировка у Королевской службы безопасности была что надо». «До встречи на концерте, дорогие коллеги!» — поклонился нам менталист и последовал примеру Бона, то есть тоже ушел. «Как дела в трактире?» — спросил Жорик у Йонаса. «Джесс всех отпустила и улеглась, наконец, спать?» «Джесс!» — расплылся в улыбке дельфин, почти в точности повторяя интонации резко ставшего влюбленным в милу дракона. «Понятно», — заключил друг и подал мне руку. «Он какой-то странный, ты не находишь?» — спросила тихонько. «И я всерьез опасаюсь, не получил ли он удар от нашего кормака». «Ох, Джесс!» — томно выдохнул Йонас и пошел за нами. «Не думаю», — успокоил меня друг. «Джесс, помощь не нужна». Я недоуменно посмотрела на Жорика. «У нее сковородка есть», — с непроницаемым лицом пояснил эльф. «Очень смешно», — надулась я. Прямо-таки трясусь от смеха, — извякнула поясом для наглядности. Жорик поднял руки и неприлично громко захохотал, глядя то на хмурую, как осенний вечер меня, то на все еще повторяющего имя моей сестры Йонаса. «Ты лучше мне вот что скажи», — я приняла грозную позу. «Что будет, если покажу Аврелию на невиновного?» «Да ничего не будет», — отмахнулся друг. «Ну, побудет несчастный пару дней под наблюдением профессора Штайна, максимум с Боном поговорит, но менталист быстро определит, является ли подозреваемый темным или все-таки нет. Не переживай». Звучало оптимистично. Не хотела бы я стать причиной серьезных проблем для кого-то. Одного безвинно пострадавшего дракона на моей совести было более чем достаточно. «А анджера надо бы найти», — вздохнула я. Потуже затянула ворот мантии и спросила, «Так что ты хотел мне рассказать?» «Ничего», — буркнул Жорик, отвернулся, а потом, вспомнив что-то, снова внимательно посмотрел на меня. Стремительно подошел, распахнул мою мантию и, не обращая внимания на слабые попытки сопротивления, снял с меня казенный убийственный пояс. «Может быть, врага ты и не обезвредишь, но и себя не подорвешь», — заключил друг и отдал оружие ничуть не удивленному таким исходом дела дельфину. Мне оставалось только обиженно хлопать глазами. Впрочем, обида эта была в большей степени напускная. Взрывчатка на меня и самой изрядно нервировала. В полном молчании мы дошли до большого зала, в котором мне предстояло сегодня выступать. Пронзительно громкая музыка на подходе к месту напомнила всем нам о том, что выступать я буду не одна. Мы воткнули беруши, я прижала брошюру к груди, эльф открыл тяжелую дверь... и наша компания оказалась в первых рядах поклонников группы «Бумага». А в поклонниках был весь университет. Многочисленные стулья были расставлены в несколько рядов у стен, чтобы освободить место для танцев у самой сцены, и первые парочки уже топтались на месте под заунывные мотивы о несчастной и трагической любви. солист ансамбля, закрыв глаза, Пела о невозможности воссоединиться с любимым на небе, потому что была полностью уверена в том, что ее возлюбленный разбойник за грехи свои попал в преисподнюю, а туда ей не хотелось. Черное платье, длинные распущенные темные волосы и алая помада наглядно говорили о силе переживаний певицы и ее коллектива. И сила эта была столь велика, что даже беруши не помешали мне насладиться музыкой, словами и незабываемым голосом университетского кассира. Вскоре зал заполнился битком, и среди наслаждающихся концертом я увидела множество знакомых лиц. Были здесь и сотрудницы канцелярии под непосредственным руководством госпожи Бакен. Госпожа Анжела громче всех аплодировала, подпевала и даже свистела во время гитарного проигрыша. В общем, заведующая канцелярией гордилась самородком, к становлению которого она наверняка приложила свою толстенькую ручку. Судя по кислым лицам стоящих рядом девушек, оставшиеся сотрудницы к этому отношения не имели. Были преподаватели, были студенты, все, кто был с нами в столовой, и все, кого я успела увидеть за несколько дней в должности штатной пифии. И безответно влюбленный главный бухгалтер тоже был здесь. Он озирался по сторонам в поисках Аурелии, нервничал, потел, вытирался платочком и шевелил губами. Думаю, репетировал приветственное «Здравствуйте» для роковой дочери ректора. Не было здесь только во мною в коридоре коменданта. Вероятно, он все еще находился у медиков, что было несколько странно, потому что профессор Фавен тоже был здесь. Значит, лечился вредный старику зомби. Грустная мелодия закончилась, и Листок, откашлившись, объявила. «Дорогие коллеги и ученики, а вот уже много лет наша группа славится своей лирикой». Из зала раздались робкие хлопки. «Спасибо, спасибо», — поклонилась певица. Мы хотим сказать огромное спасибо идейному вдохновителю и нашему поэту, госпоже Анджелли Бакен. Множество глаз повернулось в сторону начальницы канцелярии. Анджелла очаровательно смутилась, махнула ручкой, мол, ну что вы, и с восторгом принимала всеобщее внимание. «Это хорошо, что она не видит, какие взгляды на нее бросают студенты и преподаватели», — подумала я. «На ее месте я бы поостереглась так радоваться, а хорошо подумала бы о путях отступления». От разъяренной толпы и должность не спасет. «Но сегодня мы решили сделать вам сюрприз», — заявила кассир. А затем случился сам сюрприз. Листок одним движением оторвала длинный подол у платья, оставшись в ультракороткой юбке, стянула с головы длинный парик и, сверкая коротким ежиком светлых волос, скомандовала преобразившейся таким же образом группе «Давай!» Со сцены заиграл удивительно зажигательный мотив сродни тем, что играли иногда в нашем трактире заезжие музыканты, и кассир принялась радостно скакать по сцене. Как молодая лань. Или кузнечик, потому что в певице я, наконец, признала ту самую девушку, которая выдавала мне аванс. Преподаватели застыли, открыв рты. Готовые ко всему королевские гвардейцы Бона оказались к этому не готовые и отделились от стен, чтобы найти своего начальника и получить новые инструкции. Магистр Аврелий выглянул из-за кулис, да так и замер, не веря собственным глазам. Профессор Штайн тер веки, Мила, которая обнаружилась рядом, с восторгом следила за кульбитами длинноногого кассира. Студенты пустились в пляс уже артистов, и только йона остался к зрелищу абсолютно равнодушным. С каменным лицом он смотрел на это безобразие и что-то произнес. «Джаз бы понравилось», — прочитала я по губам. «В этот миг я поняла, что срочно нуждаюсь в советах старшей сестры, потому что добиться такого стойкого результата за столь короткий срок дорогого стоило, даже если результат был закреплен с помощью сковороды». Покосилась на Жорика, он смотрел на сцену и рассеянно гладил собственный затылок, как будто догадывался, что именно это место ему стоит беречь в ближайшее время. Вздохнула, продолжила осматриваться по сторонам, прикидывая, как выкрутиться из положения и чем оправдать отсутствие в университете подозреваемых. А потом взгляд мой наткнулся на безопасника. Господин Бонн глазами задал мне вопрос, я развела руками в ответ. Он поджал губы и показал на часы, давая тем самым понять, что время концерта не бесконечно и других шансов выискать темного больше не будет. По всему получалось, что выхода нет и наговаривать все-таки придется. От переживаний я снова вся зачесалась, да так увлеклась, что как-то незаметно для себя начала отстукивать по паркету ритм и игриво двигать плечом в такт музыки. Эльф накрыл ладонью мою руку, отвлекая от крайне важного занятия, улыбнулся, сплел наши пальцы и дернул меня на себя, увлекая в танец. Мы закружились в толпе, держались за руки и чуть отдалялись друг от друга, чтобы потом снова сойтись. Я смеялась, стучала каблучками, пахнула. подпрыгивала выше и выше и неизменно оказывалась в крепких объятиях друга. Музыка играла громче и громче, быстрее и быстрее. Беруши я давно потеряла и, наверное, уже успела оглохнуть, но нисколько по этому поводу не расстраивалась, потому что была сейчас, пожалуй, самой счастливой девушкой во всей Итарии. Ведь рядом был он. Зал неистовствовал. Замороженные преподаватели разморозились и ангажировали друг друга. Особенно разгорячившиеся студенты не ограничились местом в фойе, а залезли на сцену и танцевали вместе с артистами. Работницы канцелярии робко двигались у самых стульев, а королевские гвардейцы, которые несли службу именно там, с радостью присоединились к дамам, и веселье пошло по нарастающей. Даже грустная Мила немного оттаяла и приняла приглашение Йонаса. «Если не выдать ее замуж, то придется устранять», — снова подумала я. Допустить, что моей дорогой джесс могут помешать, я не могла. Концерт подходил к концу, группа «Бумага» уже объявила финальную песню. Магистр Аврелий в очередной раз высунулся из-за кулис, задвигал бровями и попытался подать нам с Жориком какой-то знак, но я прикинулась, что ничего не вижу, а потом вдруг снова подал мне руку, приглашая, и притянул к себе. Конечно, я немного устала и оступилась, а если быть совсем уж честной, Сделала это намеренно, чтобы еще раз убедиться в его готовности меня поймать, и чтобы снова оказаться у него на руках и на краткий миг уткнуться в сильную шею губами. Не знаю, разыгравшееся воображение было тому виной или романтический настрой безответно влюбленной липовой пифии, но на миг мне показалось, что руки эльфа сжимаются чуть сильнее обычного. Сердце его бьется в такт с моим, а горячие губы находятся непозволительно близко от моего покрасневшего ушка. «Спасибо!» — выкрикнула со сцены певица. Стихла музыка, артисты отложили в сторону инструменты и вышли на поклон, а потом под громкие аплодисменты покинули сцену. Жорик поставил меня на пол, и тут я вспомнила, что следующий черед выступать мой. И не успела я ужаснуться этой мысли, как магистр Аврелий завладел вниманием зала. «Дорогие студенты, дорогие коллеги! Счастлив представить вам госпожу Гвеневру Адеон!» «Нашего предсказателя и специалиста по астральным воздействиям!» Прожектор безошибочно выхватил меня среди многочисленной толпы. Яркий свет ослепил, но я нашла в себе силы сказать «Здрасте!» и нервно поправила подол. «Прошу вас, леди!» — поманил меня ректор. Достала из лифа свою брошюрку и, дождавшись от друга бодрящей улыбки, поплелась в сторону сцены. «Я буду рядом!» — шепнул эльф одними губами — И за этим я, разгоряченная танцем, услышала недосказанное всегда. «Скрепки, леди!» — незаметно появившийся рядом бон подхватил меня под локоток. «У меня нет никаких скрепок», — удивленно ответила я. В ответ безопасник демонстративно поковырял в ухи, призывая меня вытащить беруши. «У меня их нет», — я развела руками. «Потеряла, пока танцевали». «О, великий, за что мне все это?» — взвыл Андреас. «За цепки, говорю есть крикнул мужчина мне прямо в ухо. «Зачем же так орать?» Я поморщилась. «Зацепки есть, но мне необходимо еще немного времени, чтобы убедиться». «Хорошо», — согласился Буан. «Только вы не слишком долго раздумывайте. Мы не сможем удерживать долго аудиторию». И он неопределенно махнул рукой. Жест этот, надо полагать, был призван охарактеризовать происходящее по углам зала. Королевские гвардейцы мужественно перекрыли выходы из помещения, а работницы бухгалтерии, пользуясь мужской неподвижностью, облепили гвардейцев, тем самым лишив их всякой надежды культурно сбежать. На пошатывающихся от напряжения ногах я поднялась на сцену. Отсюда зрители сливались в одно большое темное пятно, и разглядеть жорика не представлялось возможным. Из-за кулис высунулся щуплый гном с заплетенной в косу рыжей бородой, критически оглядел меня, а потом вынес постамент, на который я должна была опираться. Я собралась с духом, встала за кафедру, укрепила свою шпаргалку, расправила плечи и сказала Кхм. Зал ответил мне тревожным молчанием. Я занервничала еще больше, но брошюрку открыла. Шелест страниц показался неприлично громким, несмотря на временную глухоту. «Кхм», — еще раз откашлялась я, а потом... Дрожащим голосом зачитала название, прихваченное из библиотеки книги. «Для заметок». Посмотрела в зал в поисках поддержки. Зрители ответили мне гробовой тишиной. От нехорошего предчувствия все мои внутренности будто прилипли друг к другу, но я взяла себя в руки и перевернула страницу, все еще надеясь увидеть внутри лекционный материал. Первый же разворот эти надежды разрушил. Брошюрка оказалась вовсе не пособием по проклятиям, а была самой обыкновенной, исписанной кем-то до половины тетрадкой темно-синего цвета, точно такого же, как и книга, которую мне любезно разрешила взять леди Багнес. «Что я теперь ей скажу?» — мысленно взвыла я и бросила взгляд на чужие записи. «Золотой дракон», — прочла я знакомое название. Ниже шло хаотичное перечисление городов Этарии. Все они были зачеркнуты, и только напротив Дремена стоял восклицательный знак. Я перевернула страницу и охнула от неожиданности. На развороте тетради был изображен кулон, подозрительно похожий на мой. Вид спереди, сзади и даже сбоку. И те же инициалы в том же месте. Перевернула еще один лист, и снова картинка с изображением странного приспособления, где два железных лезвия — Крепятся к широким кольцам на средней и указательные пальцы, образуя вместе миниатюрные ножницы для резки металла. Рядом стояла цена и координаты кузнеца, который должен был изготовить их к утру сегодняшнего дня. А чуть ниже шла схематичная инструкция по использованию этого предмета. Им неизвестный владелец тетради собирался откусить от чьей-то цепочки нарисованный кулон. Сунула руку в ворот платья, судорожно нащупывая цепочку. Вытянула ее из декольте и с ужасом уставилась на медальон Жорика. От золотого дракона остался только маленький металлический хвостик. Я судорожно пыталась вспомнить, когда последний раз видела на себе целый медальон, и кто и при каких обстоятельствах мог бы срезать его, да так, чтобы владелица ничего не заметила. Единственный, кто был ко мне достаточно близко, это Жорик, но зачем бы ему понадобилось красть у меня свой же кулон? и с какой целью он тогда подменил мою брошюрку. Ситуация была критической хотя бы потому, что для размышлений время было самое неподходящее, а думать быстро я никогда не умела. «Секундочку!» — объявила я обеспокоенной заминкой публики и снова перевернула страницу. «Аренда номера для молодоженов на одиноких островах», прочитала я и сняла с эльфа все подозрения. Во-первых, потому что, друг мой, от одного только слова «женитьба» готов был сбежать на эти самые острова, а во-вторых, потому что острова эти находились далеко на севере и представляли собой огромные льдины посреди вечной мерзлоты. Теплолюбивый эльф на такое точно бы не согласился. Сказать по правде, не представляю, кому подобное могло прийти в голову. Набор косметики «Натурель» — пять золотых, снят с производства 15 лет назад, эксклюзив. «Платье золотое с воланами и рукавами-фонариками», «Два золотых», «Винтаж», «Духи», «Томная полночь», «Один золотой», «Ее любимые», «Патефон музыкальный», «Магический» с песней «Моя королева не спи», «Девять золотых»» значилось дальше в списке. Действительно странные пункты, потому что подобная продукция была популярна во времена покойной королевы, то есть когда молоды были мои родители. Золотое платье с валанами было любимым нарядом почившей супруги Генриха, а рукава-фонарики — ее личным модным изобретением. «Ерунда какая-то», — решила я и прочитала следующую строчку. «Набор отмычек три золотых, подкоп королевского дворца триста золотых». Сухо гласил чужой блокнот, а в моем сонном мозгу будто зажглась яркая лампочка. «Проклятие!» — эмоционально выругалась я перед многочисленной аудиторией. Потом изобразила очаровательную улыбку, настолько очаровательную, что даже со сцены мне было видно, как зрители отошли от сцены на безопасное расстояние, и, подхватив юбки и чужую тетрадь, бросилась к напряженному, как тигр перед прыжком Аврелию. «Магистр, магистр!» — затрясла я тетрадью перед его носом. «Я нашла некроманта!» «В тетради?» — не понял он. «Практически», — подтвердила я. «Что такое? Что случилось?» — вбежал за кулисы взмыленный эльф. рели объяви антракт!» — распорядился ректор. Тот, как ни странно, не стал возмущаться. Поднялся на две ступеньки вверх, запнулся, о торчащий из темных досок сцены гвоздь, порвал брюки, помянул великого и безропотно выполнил указания магистра. «Даже объяснил такое резкое изменение в программе вечера, очередным моим праведческим приступом». «Так что вы увидели, дорогая леди?» — переспросил мужчина. «Я открыла свою брошюрку, а там вот...» — раскрыла тетрадь на нужной странице и сунула магистру под нос. Ректор внимательно прочитал записи. С каждой секундой его лицо становилось все более удивленным, а две кустистые брови, казалось, превратились в одну. Так сильно он хмурился. а «Аврелий, что у вас?» — подошел к нам безопасник. «Я не понял, выпускать народ или держать?» «Выпускай, Андреас», — печально ответил ректор. «Его здесь нет». «Судя по записям, именно сейчас наш некромант пытается оживить покойную королеву». «Зачем?» — удивился Буан. «Чтобы жениться на ней и увезти в свадебное путешествие», — еле слышно ответил мужчина, как будто и сам до конца не мог поверить этому объяснению.